Густая трава клонилась к земле, будто не могла удержаться. Веснянка косила ее. Так вот у кого она хотела просить защиты тогда в Кукушкину ночь. У него самого, от него же. Он волк, чудище. пригожили ей, дочери сынов солнца, любить волка? а такой любви к зверю тьмы надо молчать, никому не скажешь. Зверь, чудище, волк. Вдруг серп Словно наткнувшись на что-то, выскользнул из рук и задел пальцы. Что-то вспыхнуло в траве. Перед ней блуждал цветок, но травы быстро сомкнулись, будто не хотели, чтобы она разглядела его. «Купальская ночь скоро». Она села на землю, осматривая порезанную руку. «Веснянушка, пошли по ягоды! Что с тобой?» Малуша и Ходота участливо смотрели на нее. Она показалась им непохожей на саму себя, Затуманенный, растерянный. «Нет, нет!» Торопливо, словно испугавшись, заговорила Веснянка. «Я руку порезала, вы идите, а я к роднику спущусь, обмою ее, идите!» И Веснянка, бросив серп, торопливо побежала от них.